Глава 11. Разлад. Марина проснулась среди ночи, перепуганная каким-то жутким, тяжёлым сном. Что происходило во сне, она помнила плохо и пыталась собрать хотя бы остатки стремительно исчезающих из памяти картинок. Какие-то несчастные дети с номерами на груди, какие-то запуганные, скользящие бесшумно, как тени люди. какой-то департамент добра, страшные казематы с бесконечными вышками и колючей проволокой. Всё это было ужасно. И опять этот странный код от двери подъезда: 2К 24 92. Что же он означает? Марина перевернулась на другой бок, но заснуть уже не смогла. Департамент добра. Надо же. Вообще сама эта словесная казуистика казалась бредом и что-то смутно напоминала. Да, конечно, под эгидой пандемии и борьбы с коронавирусом власти быстро научились определять, где и с кем находится человек, где он может спрятаться и как его оттуда достать, что он любит есть, каковы его интересы и сколько денег у него на счёте. Испуганные интеллигенты постоянно писали в своих блогах о цифровом концлагере и о том, что люди скоро превратятся в электронных рабов не в переносном, а в том самом первоначальном, первобытном смысле. Марина в это не очень верила, успокаивая себя тем, что власти и так все про всех прекрасно знают, а рабство сегодня экономически неэффективно. Однако тревожный сон долго не отпускал. Что-то было в нём такое, что мешало заснуть. Скоро Марина поняла, что это за такое внезапное понимание, что приснившееся совершенно реально и вполне может произойти даже в её жизни, и нечего тут как-то особенно фантазировать. Победить такое развитие событий могли только люди, которые не боятся, не боятся ареста, репрессий и угроз для себя и своих близких. Не боятся, что их изобьют или оставят голодать. У них притуплен страх перед смертью. А что нужно для того, чтобы стать таким и перестать всего этого бояться? Понять, что существует нечто большее, то ради чего ты готов всем перечисленным пожертвовать, пересилить себя, свои страхи и фобии, и вот тогда получить это самое большее. То из-за чего ты, собственно, и готов идти на жертвы? Так думала Марина и захотела поделиться своими соображениями с Солодиным, но посмотрела на часы, которые показывали 3 часа ночи, и передумала. Впрочем, Солодина дома не было. Когда ссора Марины с Павлом Корольковым закончилась изгнанием Королькова из заветного подъезда, а сама Марина, взвинченная и нервная, отправилась к себе спать, Александр Владимирович покурил еще немного в хмурое вечернее московское небо, а потом вдруг решил гульнуть, как в старые добрые времена. Для этого был прекрасный повод приглашения старого друга Славы Дружникова отметить какой-то праздник, случившийся у общего знакомого. Фамилия у Славы была говорящей. Он действительно умел и любил дружить. Правда, у него всегда получалось дружить только с нужными людьми. С завидной регулярностью за его хлебосольным столом собирались пароги, казалось совершенно несовместимые персонажи: руководители департаментов различных министерств, офицеры ФСБ, бизнесмены из крупных и не очень компаний, депутаты Государственной Думы, сотрудники ФАС, различных налоговых инспекций и прокуроры. За одним столом могли одновременно находиться и полицейский, и бандит, и герой России, и уволенный за взятки бывший чиновник. Компанию свою слава собирал в дорогих ресторанах, несмотря на разношёрстность. Все были едины в своём жизнелюбии и склонности к эпикурейству. Все выпивали самозабвенно и лихо. Потом в глубокой ночи братались аклявшись в вечной любви и дружбе, и разъезжались по домам к неминуемым семейным скандалам. Когда-то в этих посиделках достаточно регулярно участвовал и Солодилин, но потом стал появляться на них всё реже. Он сам не мог себе объяснить почему. У него как раз уже не было жены, и он был волен гулять столько, сколько вздумается. Но в какой-то момент показалось, что всё идёт даже не по спирали. а по одному и тому же тысячи раз пройденному кругу. Все было известно заранее, надоели одни и те же застольные ритуалы, затуманенные бессмысленные глаза собеседников, выкрики неестественно измененными голосами. Когда спокойный и вежливый госслужащий вдруг становился агрессивным и наглым, Огромный полицейский чин, сидя на углу, причитал и лил горькие слёзы в тарелку с узбекским пловом. Александра Владимировича особенно одолевали мысли о ничтожности бытия и незамысловатости проживаемой жизни. Думая обо всём этом, Солодедин пришёл к выводу, что от чувства безнадёжности его спасло появление в его жизни Марины. Но про Марину рассказывать в компании Славы Дружникова Было нельзя, хотя и очень хотелось. Нельзя было рассказывать, потому что любая девушка, если она не была супругой кого-то из присутствующих, тут же воспринималась под выпившими мужчинами как однозначный сексуальный объект и обсуждалась только под этим углом, исходя из тщательно смакуемых анатомических характеристик, а этого Солодилин никак не мог допустить. Впрочем, все же он признавал, что иногда проводить время с приятелями славы было не только весело, но и полезно. А если не сильно чистить, то и увлекательно. Потому что люди, которых собирал Дружников, были неординарны, влиятельны, и каждый в чем-нибудь очень даже интересен. Ну и, конечно, все они уверенно чувствовали себя между жерновами делового мира Москвы. У дружниковских сборищ была никем не произносимая цель – суть которой сводилась к побегу от повседневности, болота и скуки. Но вот что поразительно, чем быстрее и дальше бежали друзья Славы, и он сам от скуки, присыщенности и однообразия, тем быстрее эта скука их поглощала. Солодилин даже вывел для себя теорию о пользе нерегулярного участия в шумных застольях этой кампании – Но часто по ним совершенно искренне тосковал и тогда строчил Слави грустные смайлики в ватсапе, извиняясь за то, что прийти никак не может. И вот сегодня решил, что стоит приглашение принять. В этот вечер все пили как-то особенно наотмаш, как будто ожидали чего-то важного и неотвратимого. Я очень люблю смотреть на выпивающих людей. Более того, я уже много тысяч лет поражаюсь тому, как люди, находящиеся под воздействием алкоголя, по абсолютному наитию вдруг начинают действовать так, будто им открылись тайны гипербореи. Они, например, подолгу говорят тосты, даже не понимая, что таким образом действительно проникают в глубины собственного подсознания, настраивая организм на преодоление тех препятствий, которые мы им так искусно расставили в жизни. А алкогольные напитки, разлитые в их бокалы, становятся той самой живой водой из старых сказок. Другие часто забывают об условностях и начинают говорить то, что думают, чаще доверяют чувству, а не разуму, не ведая, что чувство и есть наивысший разум. Впрочем, не стоит обольщаться алкогольной свободой. Этот побег людей от действительности был нами тщательно спланирован и направлен на нашу пользу. И, конечно, любой человек вследствие алкогольного опьянения обязательно приходил к каким-то проблемам, которые заставляли его выбрасывать в гиперборею ещё большее количество эфира. Сам процесс отбора эфира, выделяемого людьми вследствие употребления алкоголя, был гораздо легче, чем, например, во время эпидемии. Да и вообще, Наблюдает за хмельным весельем куда приятней, чем за мором или последствиями землетрясения. Во время эпидемии закрытые рестораны Москвы работали для своих, за плотно задёрнутыми шторами. Двери открывались по условному стуку или звонку на специальный номер, и лишь после произнесения заветного пароля. Именно в таком месте и заседала весёлая компания славы Дружникова, когда туда приехал Солодилин. Для того, чтобы вечер прошёл максимально приятно, всем требовалось надеть маску абсолютной беззаботности и полной отрешённости от любых проблем. Салодилин так и сделал, едва шагнул в полутёмные недра ресторана.